Глава восьмая Я бы разобрался безо всяких подсказок лиха. Информация об банной нечисти появилась в тетради еще на втором рубце. А так как тогда вообще со сведениями о рубежной жизни было не так, чтобы очень хорошо, то я все строчки перечитал по нескольку раз. Если коротко, то существовали Банник и Абдериха. Кто-то считал, что это муж с женой, иные, напротив, уверяли, что персонажи далеки друг от друга, как Басков и Конор МакГрегор. Как правило, одну территорию они делить не любили. Оставалось загадкой, как эта банная нечисть размножается, или все-таки они действительно не имеют отношения друг к другу. Но разница была. Банник воспринимался как некий охранитель помывочно-намыливательных помещений и небольшой проказник. Да, он мог наказать человека за неуважение традиций или поздний визит, ошпарить, попугать, навести морок, тогда как обдериха была вообще отбитой на всю голову. Как только я услышал про смерть в сауне, у меня первая мысль сразу про нее и возникла, а когда чужане обмолвились про женщину с крупными зубами, вся картинка сошлась. Вообще обдериха могла прикинуться и девочкой, и старухой, Тут уж смотря какое настроение у нее будет. Вот только ее появление не сулило ничего хорошего. Если у человека окажется ума чуть побольше, чем у кильки с Финского залива, он в такую баню точно не вернется. Если, напротив, решит себя испытать, то быть беде. «Оба случая были ночью?» — спросил я у хамелеона. «Около четырех утра». «Да, еще, наверное, после того, как все попарились», — кивнул я и, чувствуя на себе недоуменные взгляды Светланы и одного из владельцев банного комплекса, продолжил. «Поверье, существует, что можно лишь тремя партиями париться. То есть, к примеру, дети на малый пар идут сначала, потом женщины и уже затем мужчины. Но это условно, конечно. Тут же комба Куча людей, да еще после чертова часа. Только... только что... Казалось, Константин Сергеевич даже перестал дышать. Эк, его пробрало! — Странно все это. Мне кажется, ваше заведение существует не один день, и раньше подобных случаев не было, так? — Так, — согласился совладелец. — И почему все так резко изменилось? — Не знаю. — искренне развел руками Константин Сергеевич. — Понятно, почему. Обдериху прошлого дома лишили. Вот она сюда и явилась. Почуяла и людей, и место, подходящее для обитания. Что-то сносили в последнее время рядом? Меня интересует бани. Да, недели три назад. Мы выкупили часть участков, хотим расширяться. Там не было ничего существенного, несколько старых домиков, пристройки и бани. Что-то вроде того было, согласился Константин Сергеевич. Плохо дело, прокомментировала лихо. Прошлого дома лишилось, потому отсюда ее не прогонишь. Да и... «Обосновалась она здесь, а смертью той чужанки себя словно привязала. Теперь не выведешь». Я понимал, о чем говорит юня У Абдерих с теми же Лешами была одна схожая особенность. В своем доме они становились невероятно сильными. Если Леши мог в лесу побиться с любым кощеем, то Абдериха в бане способна совладать и с ведуном, наверное. «Интересно только». Где именно начинаются ее владения? Была бы крохотная банька, так расставили бы ловушек и дело с концом. Получается, что хрен знает, где ее искать. Вот если бы меня... Выпустил, я бы помогла... Ага, бегу и спотыкаюсь. Променять обдериху на лихо. Простите, не понял Хамелеон. Это я так, мысли вслух. Матвей, так что мы... Делать будем? Нет, у меня был план, которого я хотел придерживаться. Простой, как удар топором в голову. Однако у судьбы, на мой счет, имелись свои намерения. И вырисовывались они в виде маленького, но невероятного круглого мужичка, появившегося на горизонте. Его можно было бы даже назвать комичным персонажем. миссистый с носом картошкой, лысый. Он вообще больше напоминал шар или ожившую неваляшку, чем человека. Вот только появление этого индивида остальных почему-то расстроило, а спустя несколько секунд напрягся и я. Потому что Колобок выбрал причины всех своих бед меня. Ни Бога, ни правительства, ни тайную ложу масонов, а обычного пацана, которому не повезло со стартовыми возможностями городом и ушами, да и вообще много с чем. «Берегись!» — успела крикнуть лихо. Да я и сам понял, что сжатый кулак у Колобка предназначен не для рукопожатия, и как-то на автомате укрылся хистом, а чужанин странно провернулся на месте, словно поскользнулся, и брякнулся на пузо. Хамелеон тут же кинулся его поднимать, и сразу получил свою порцию благодарности. — Костя, ё-моё! Я же сказал, чтобы никаких хиромантов, ё-моё! — Не хиромантов, а хиромантов, Станислав, — поправила Колобка Рыкалова. Только Матвей не хиромант, он специалист по работе с необъяснимыми явлениями. Блин, круто звучит. Надо будет визитки такие заказать. А Грише сказать, что он больше небес, а необъяснимое явление. Что, кстати, было не так уж далеко от действительности. Порой такую дичь творит, какую логично, никак не объяснишь. Светланочка Борисовна, ты же знаешь, как я к этому ко всему отношусь, е-мое! Рыкалова хотела что-то сказать, но я поднял руку, жестом останавливая ее. «Самое простое правило жизни — не надо любить тех, кто не любит тебя, и не нужно оставаться там, где тебя не хотят видеть. Нет, мне были необходимы деньги, но я не буду, как бы сказал Гриша, выворачиваться мехом наружу, чтобы любыми способами их получить. Да, немного жаль потраченного времени, которое у рубежников было еще ценнее, чем у простых чужан». С другой стороны, я увидел довольно интересные вещи. Когда бы еще узнал, что у нас в промышленном микрорайоне практически Лас-Вегас с Блэк-Джеком и всем остальным. Я разве что решил напоследок пошутить. Прошу прощения за недопонимание. Всего доброго. Я пожал руку хамелеону, который выглядел как нашкодивший и теперь очень в этом раскаивающийся школьник, а затем протянул ладонь к лобку. Мой взгляд источал все миролюбие и дружелюбие, которое я только мог сыграть. И тому ничего не оставалось, кроме как смущенно пожать руку. Разве что в самый последний момент я вложил хист. Не знаю, что именно увидел Колобок, и каким чудовищем я предстал в его глазах. Может, тоже ведьмаком с развивающимися волосами, или кем пострашнее. Я даже угадывать не стал. Развернулся и пошел прочь. «Этот колобок, судя по всему, второй владелец?» — спросил я Светлану, которая шагала рядом. «Матвей, как вы узнали его прозвище?» «Просто у меня фантазия бедная. Что первое пришло в голову, то и сказал. Да, это Станислав Семенович. Сложный человек. Они с моим супругом раньше дружили». «Я это понял, Светлана Борисовна. Е-мое!» — улыбнулся я. «Матвей, прекратите называть меня по отчеству, иначе нанесете смертельную обиду». Прошу прощения, больше не буду. Так что там про этого колобка? Говорю же, сложный человек. Азартный, нетерпимый к чужому мнению. Бизнес ведет очень жестко. За все время только кости и удалось найти к нему подход. Значит, азартный? Вот это уже интересно. Планы такие. Раз уж здесь все сорвалось, то у меня есть еще один вариант. Правда, как я поняла, там мелочевка. Может, даже не по вашему профилю, но проверить стоит хотя платят не очень много. Мы как раз вышли на улицу, наслаждаясь переменчивым, как настроение богатых людей, выборгским летом. Вот только что ярко светило солнце, но стоило набежать тучки, как тут же дунул прохладный ветер. Не переживайте, Светлана, здесь еще не все закончено. В смысле? Нет, больше всего мне хотелось бы сделать, как в крутых фильмах, отсчитать в обратном порядке от 3 до 1. а когда я замолчу, из дверей бы выбежал запыхавшийся колобок, который принялся бы умолять меня простить его. Жалко, что так бывает лишь в фильмах. На деле пришлось постоять почти полминуты. Я даже стал переживать относительно своей веры в психологию и уверенности в личном промысле. Но вскоре дверь хлопнула, и к нам быстрым шагом действительно заторопился один из владельцев. Правда, не колобок, а хамелеон. Ну, на безрыбье и такое сойдет. «Прошу простить несдержанность Станислава Семеновича, он человек горячий, мы очень просим вас вернуться». Я устало посмотрел на Светлану. «Мол, стоит ли?» Она утвердительно кивнула. На сей раз хамелеон повел нас на второй этаж. Что-то мне подсказывало, что сюда простым смертным вход был заказан. Кабинет был большим, дорогим и довольно забавным. Хотя бы потому, что здесь оказалось два стола, каждую у своей стены. За одним висел портрет действующего президента, а за вторым — фото Дзержинского. И хамелеон сел не за тот стол, за которым расположился железный Феликс. Вот уж неожиданно. «Еще раз приношу свои извинения», — сказал он. «Просто Станислав Семенович скептически относится к вещам, на природу которых существует альтернативная точка зрения». «Блин, это тоже надо в резюме включить». Да, не верю я в этих барабашек и всякую пургу, ё-моё! Но все же захотели, чтобы я вернулся. Вы сами не можете объяснить, почему. Но что-то внутри вас, нечто первобытное, пугающее, говорит, что я прав. Так ведь? Колобок по какой-то причине не захотел встречаться со мной взглядом. Он торопливо стал рассматривать стол. Согласен, мебель красивая и достойна пристального внимания. Станислав Семёныч. Получил я подсказку от Светланы. «Как вы объясняете произошедшее?» «Да как? Случайность. Девка это вообще састмой оказалась, как выяснилось. А Афин? Ну тот, ё-моё, который дверь нам разбил. Он был не вполне адекватен». При этих словах Колобок постучал себе пальцем по носу, явно намекая, с помощью чего наступила эта самая неадекватность. «С этого дела и не такое привидится». «Вы считаете, что у вас все в порядке?» «И ваш компаньон паникует на ровном месте?» — спокойно спросил я. «Е-мое!» — утвердительно кивнул Колобок. «У меня для вас такое предложение. Если вы считаете все это чушью, то вам ничего не будет стоить провести сегодняшнюю ночь в сауне. Если действительно ничего не произойдет, то я мало того, что не возьму денег, отдам вам свои». «Насколько мы там договаривались?» 6 миллионов», — подсказала Светлана. «Но...» — я поднял палец. Если вы сами увидите нечисть, то помимо оплаты работы отдадите мне еще шесть. Скажем, это будет наша с вами пари. Шесть миллионов всего лишь за то, чтобы попариться в сауне и разоблачить очередного шарлатана. Так что? Колобок почти не сомневался. Он решительно тряхнул вторым подбородком и поднялся на ноги. — По рукам! Самые легкие деньги в моей жизни, е-мое! Правда, руку жал с некоторой опаской. Но как только понял, что на этот раз ничего не произойдет, и ушастый мальчишка не превратится в Мефистофеля на полставки, совсем повеселел. «Так что, как там тебя, Матвей? Какие наши планы? Чего делать будем?» — спросил он с легкой издевкой. Среди пацанов это называлось «поверил в себя». Если честно, у меня не было даже желания разубеждать Колобка в его правоте. Чего доброго еще передумает? Смотри, как бы Абдериха его не порвала, прежде чем он тебе деньги отдаст!» «Будет лишний повод позаботиться о его безопасности!» «Ты что там говоришь, ё-моё!» «Нужно поставить камеру напротив хамама!» «Это противоречит нашим, — начал Хамелеон, — всего на одну ночь, — объяснил я. «Утром снимите «Ага, он эту, ё-моё, как ты ее назвал?» «Нечисть!» — подсказал Хамелеон. «Вот-вот, нечисть снять хочет!» «Я всегда с собой беру видеокамеру. Давай, Костя, хип с ней камеру воткнем, ё-моё!» Мы обговорили еще несколько деталей, после чего попрощались. С хамелеоном тепло, хотя оставалось только догадываться, что он думает на самом деле, с колобком скорее вызывающе. Этот пузырь даже в глаза мне посмотрел. Видимо, решил, что все это ему привиделось. Я еле сдержался, чтобы не выплеснуть хист. «Пусть думает что угодно». «Хорошо смеется тот, кто забирает весь кэш и уезжает в закат». Счастливой выглядела разве что Светлана. Она единственная, кто из всех присутствующих верил в меня без всяких оговорок, поэтому тоже считала, что скоро мы заработаем легкие деньги. Тогда как я про это думал совершенно иначе. «Что делать будешь?» — спросила меня Юния, когда мы во второй раз за сегодняшний день покидали это заведение. «Мышеловку поставлю, чтобы хоть как-то сдержать нечисть, а уже потом ворвусь сам, с мечом наперевес». «Мышеловку ближе к двери. Ставь, иначе раньше времени угодит. И Борову этому скажи, чтобы потом к двери бежал». Я кивнул. Замечание было дельное. «Ты мне, Матвеюшка, скажи, много ли ты нечисти убил?» Нормально, ответил я, а чего ты спрашиваешь? Сердце у тебя слишком доброе, да рука мягкая, даже меня в живых зачем-то оставил. Не убийца ты, а тут действовать придется быстро, без раздумий. Как бы жалеть ты обдериху не стал. За что ее жалеть? Так в своем праве она. Живет обдериха в этой прости, Господи бани Пусть такой срамной я в жизни не видела. И наказывает тех, кто ведет себя неправильно. Я даже на мгновение смутился. Что-то в словах лихо было. Ведь та же нечисть, она действительно вроде программ, которые существуют в рамках определенного кода. Они, может быть, и рады жить по-другому, но не могут. Подумал и тряхнул головой. Вот уж хрен. Нечисть... Не в своем праве убивать людей лишь за то, что они помылись в неурочный час. Какие бы это люди ни были. И плевать мне на обычаи и поверья. Да, может, я действительно отличаюсь повышенным миролюбием, и на моих руках лишь кровь лишь лишачихи до да вурдалака, которые оба не сказать, чтобы совсем нечисть. Но в этот раз я точно сомневаться не буду. Потому что если эта тварь начала убивать людей, она теперь никогда не остановится. А судя по упорству Колобка, он и дальше будет поставлять ей жертв извините матвей вы закончили спросила светлана я понял что мы уже минуты две стоим на улице рыкалова даже успела закурить тоненькую сигарету представляю как это выглядело я иду и спорю с самим собой если бы у меня не было определенной репутации специалиста по работе с необъяснимыми явлениями да извините вечером вы можете не приезжать матвей шутите чтобы я пропустила такое это может быть довольно опасно «Никогда не знаешь, как поведет себя нечисть». «Ну ведь вы будете тут», — легкомысленно ответила Светлана. За разговором мы дошли до ее машины, которая стояла с противоположной стороны от моего зверя. Но у меня была еще одна тема для беседы. «Светлана, для вас есть еще потенциальный способ разбогатеть. Сейчас». Я вытащил со слова два мешка крестсежа. Один перемолотый, один еще свежий. Рыкалово к внезапному появлению двух тюков... Постаралась отнестись спокойно, хотя глаза ее выглядели удивленными. Это одно растение. В местах, где я его достал, из него пекут хлеб. Этот хлеб можно есть несколько дней и не чувствовать истощения. Понимаете, о чем я? Не совсем. Для начала мне нужно сделать химический анализ этого растения. А после можно попробовать использовать его в нашем... Ми... У нас. У него, правда, есть одна неприятная особенность. Он очень горький. И как вы хотите его использовать, Матвей? Есть несколько вариантов. Самое простое, что приходит в голову. И я рассказал Светлане о своих мыслях по этому поводу. Она, надо отметить, не забраковала сразу мою идею. Просто ответила, что в данной сфере не сказать, чтобы очень компетентно. Но все разузнает. Вроде все шло попросту замечательно. Обычно, когда я так думал, судьба сразу била меня по голове пыльным мешком. И ладно бы скрест крест-сежим. Именно в этот момент на дороге показалось авто. Очень уж знакомый Солярис с характерной вмятиной на капоте. Я от неожиданности даже спрятался за иномаркой Рыкаловой. Не знаю почему, наверное, я не хотел, чтобы бывшая начальница видела меня здесь. Зоя, а это была она, внимательно посмотрела на зверя, будто о чем-то догадавшись, а после все же припарковала машину и выпорхнула из нее. При взгляде на девушку у меня в груди что-то неприятно заныло. Это как раз из той оперы, когда ты выходишь из дома в драных шортах и встречаешь шикарно одетую и накрашенную бывшую. И пусть Зоя не относилась к разряду «экс», но что-то в этом было. Да, выглядела она с ног сшибательно. В коротких джинсовых шортах и топике, с развивающимися волосами и грустно задумчивым взглядом. Она даже мимолетно кинула взор в сторону Светланы. Правда, ненадолго после чего поспешила к зданию. «Знакомая?» — спросила меня Рыкалова. «Да, из прошлой жизни», — ответил я, продолжая следить за Зойкой. Ее уже вышли встречать. Да не кто-нибудь, а сам Колобок. Он обнял Зою и чмокнул ее в щеку, а та даже не собиралась сопротивляться. «Раньше за девочек отвечал Костик», — задумчиво сказала Рыкалова. «Но все течет, все меняется». «Да, все течет», — «Все меняется», — повторил я, глядя, как парочка скрылась внутри. А сам наскоро попрощался со Светланой и поспешил в машину. Я был так зол, что даже лихо, чувствуя мое состояние, не рискнула вставить свой едкий комментарий. Что-то черное, нехорошее овладело мной. И даже возникла чудовищная мысль. «Черт с ними, с деньгами! А что, если сегодня вечером чуть опоздать, когда появится обдириха!